Элли остановилась, Элли медленно повернулась назад. Теперь ее лицо было выпачкано не только в собственной крови, но и в крови Бакстера. Она выглядела трупом, но трупом двигающимся. «Вам нужны ключи», — проговорила она скрипучим голосом, чтобы выбраться отсюда. Элли неловко повернулась, приняв неудобную позу, засунула руку Бакстеру в карман и вытащила ключи. Потом, поднявшись, она направилась к Элли и вложила их в ее протянутую руку, Когда Хелли взяла ключи, Элли наклонилась к Денни. Как не хотелось Хелли поскорее увезти девочку, она на мгновение заколебалась, потому что Денни не выглядела слишком испуганной. Элли осторожно вытянула руку, которая была меньше запачкана кровью, и дотронулась до щеки Денни. Ее пальцы оставили на детской щеке красную отметку, но девочка не протестовала. «Мне жаль, малышка», — прошептала Элли. Денни закусила нижнюю губу. «Мне так жаль», — продолжала Элли. «Жаль, что все это произошло. Такого не должно было случиться. Ты не должна была оказаться здесь. Я бы могла...» «Ты пойдешь с нами?» — спросила Дэнни. Для ребенка, который пережил подобный ужас всего несколько минут назад, ее голос прозвучал удивительно спокойно, почти как у взрослого. Элли улыбнулась горькой, сожалеющей улыбкой. «Нет, малышка», — ответила она, — «я не могу пойти с вами». Но мы скажем им», — проговорила Дени, и голос ее слегка задрожал. «Мы скажем им, что он собирался сделать. Все в порядке, тебе не о чем волноваться». Взгляд, которым посмотрела на нее Элли, был грустным, но и немного гордым. «Вам надо идти, малышка», — прошептала она. «Не переживай за меня. Со мной все будет отлично». «И было отлично, правда?» Говоря это, она оглянулась и посмотрела на мертвого Бакстера. «Он не придет за тобой больше» но вам надо поторопиться». Элли сделала шаг назад и коротко кивнула Хейли. Та не знала, что сказать. Что-то происходило между дэни и Элли, это было очевидно. Между ними была связь, связь, которую, как она, подозревала ей никогда не понять. На мгновение она почувствовала укол ревности и невольно притянула девочку ближе к себе. «Идите», — прошептала Элли, — «сейчас». Хейли кивнула. Они вдвоем с Дэнни вышли из комнаты в коридор. Когда они направились к входной двери, Хелли почувствовала, что дочь волочит ноги по полу. Они остановились, и Дэнни посмотрела в сторону оставленной ими комнаты. Хелли стояла напротив окровавленного трупа Бакстера, бессильно опустив руки, и смотрела, как они уходят. На лице ее было такое отчаяние, что Хелли захотела взять женщину с собой, но она знала, что не может этого сделать. «Пойдем, Дэнни», — поторопила она девочку, — «Мы должны выбраться отсюда». Глубоко вздохнув, Дэнни слабо кивнула. Выражение серьезной сосредоточенности появилось у нее на лице. Потом она посмотрела на Хелли и снова кивнула. Ни одна из них не обернулась, и они не знали, вышла ли Элли в коридор, чтобы посмотреть им вслед. Глава 20 Хелли поспешно шла по улицам Лондона, держа Дэнни за руку и увлекая ее за собой. Глава У них обеих, матери и дочери, на глазах стояли слезы. Слезы облегчения, слезы паники, слезы шока. Они не разговаривали долгое время, и в глубине души Хелли была этому рада. Слишком многое нужно объяснить девочке, которую она только что спасла, бог знает от чего. Слишком многое. Хелли не была уверена, что когда дочь начнет задавать вопросы, сумеет подобрать нужные слова. Она даже не знала, куда ведет ребенка. Сознавала смутно, что надо бы отвезти дочь домой, но не представляла себе, сможет ли спокойно и терпеливо сидеть в автобусе или в метро и медленно удаляться от центра Лондона. Вместо этого они брели наугад, просто чтобы уйти подальше от кошмарного места. И сухо вышли на Лестер-сквер, потом на Трафальгарскую площадь. Снова хлынул дождь. Вскоре обе промокли до нитки, но это не помешало Хелли идти дальше. Они пересекли проезжую часть оказались в центре площади, с которой убегали застигнутые дождем туристы, как вдруг Дэнни заговорила. «Подождите», — сказала она охрипшим голосом, еле переводя дух. Хелли обернулась, чтобы посмотреть на нее. Девочка была бледной, в глазах таились испуг и замешательства. Дождь прибивал ее волосы, которые падали на лицо. «Куда мы идем?» — спросила Дэнни. «Кто вы?» Этот простой вопрос «Кто вы вонзился в сознание Хелли как нож?» Она наклонилась к Дэнни и убрала волосы с ее лица. Голова девочки раздраженно дернулась. Движение взрослого человека.